машинально отозвалась Лиза, задумчиво покусывая сорванную травинку. Это была одна из ее привычек, с которой она безуспешно боролась. «О, Господи! За что мне это?» — воскликнула Тася. «Погоди!» — принялась успокаивать подруга. «Ведь тебя еще во строк не посадили. Тут надо думать. Еще когда убили Сержа, у меня возникло много вопросов». «И сейчас мне кажется, что эти два убийства как-то связаны. А у тебя какие предположения?» «Никаких». Тася отчаянно покачала головой, потом уставилась на девушку. «Ты думаешь, кто-то намеренно уничтожает мужчин, как-то связанных со мною?» «Трудно представить себе цыганку Марию с легкостью владеющей пистолетом. И ясно, что труп тебе подкинули и шпагу оставили» чтобы следствие на тебя навести. — Ты бы своими подозрениями поделилась с приставом, — вздохнула Тася. — Возможно, Сапожкова убили в парке и принесли в мою комнату. Благо, окно было открытым, но дождь за ночь смыл все следы. И еще остается шпага. Кто ее мог взять из отцовского гардероба? Значит, убийца кто-то из своих? — Мы думаем... «Раз тайно, значит, разгадку следует искать. Где-то далеко и глубоко», — произнесла Лиза. «Поэтому мы не видим явное, то, что лежит на поверхности, на которую мы и внимания не обращаем». «Глубокомысленное замечание», — изрекла Тася. А Лиза рассмеялась, но тут же прикрыла рот ладошкой. «Извини, я забыла, что ты потеряла жениха». «Да ладно», — отмахнулась Тася. Я не очень горюю, а, если честно, то я его не любила. А теперь, когда меня обвиняют в его смерти, так просто ненавижу. Не о покойнике будет сказано. Вот как? Лиза серьезно посмотрела на подругу. Впрочем, я подозревала это. Мне кажется, ты не была бы с ним счастлива. Да что теперь об этом говорить? Разговор о Сапошкове был Тася неприятен. А еще мне кажется, что тебя кто-то ненавидит всей душой. Тася в ответ лишь развела руками. Два дня Тасю никто не беспокоил. Алена Ильинична молилась ежечасно, уповая только на Бога. Отец ходил хмурым, обвиняя во всем себя. Не оставил бы шпагу, ничего не было бы. Челядь, ощущая гнетущую обстановку в доме, переживала не меньше хозяев. «Вот, — говорила я вам, барыня, — укоряла Матрена, подавая на стол, — не доведет до добра этот сапожник. Ну, разве не права я была? Даже мертвый он навредил». «Ах, Матрена, оставь! — морщилась Тася. — Зачем же его укорять? Ведь о покойниках не говорят дурно». Сама Тася была бы рада вообще не думать о сапожкове, но не получалось. Поскольку неосознанно, ища убийцу, она постоянно вспоминала события того злополучного вечера, чтобы хоть за что-то зацепиться. Но все, что осталось в памяти, — это нудный, накрапывающий дождь, и она, сидящая раздетая в беседке, дожидаясь темноты. Она пыталась припомнить, видела ли, что подозрительное, когда пробиралась к дому, или около своего окна — но ничего, ни малейшего проблеска. На третий день вновь появился пристав с двумя жандармами. «Мадам, собирайтесь», — примерзко улыбаясь, обратился он к Таси. «Мне поручено доставить вас во строк. Открылись новые обстоятельства, по которым ваша причастность к убийству становится все очевиднее». «Что же это за обстоятельства?» — удивилась она. «Узнаете на месте. Вам все сообщат». Тася сникла. Матрена быстро собрала вещи в дорожную корзину, положила еды. Челядь столпилась у ворот, провожая барыню. Женщины плакали, утирая глаза концами платков. В город приехали уже под вечер. Тасю провели в одиночную камеру с решетчатым окном. Около окна стояли стол и стул, у стены — голые нары. Через некоторое время надзиратель принес матрацы и подушку, на которые даже взглянуть было страшно, не то что ложиться на них. тася представлялась, что там так и кишат насекомые. «А другой постели у вас нет?»